Глава двадцать пятая. Я почти не спала ночью. За эти два дня просто выгорело эмоционально. В голову лезли какие-то дикие мысли. Дикие, потому что одной из них была мысль о замужестве. Не том мнимом, фальшивом, которое придумали мы с Денисом Александровичем. Эта мысль была о реальном замужестве. И в роли жениха, фигурировал дядя Фигор. Господи, витаминка. Нет. Ты даже думать об этом не должна. Просто не должна и всё тут совсем никак. А потом сквозложоп несчастный притулок жизни. Ох, сколько различных ласковых слов у меня было припасенно для него. Я могла бы его минут 15 костерить. причём не используя обесцененной лексики и не повторялась бы. Это всё благодаря маме, у меня прекрасный словарный запас. Мама. Мама моя окончила театральный институт в столице. Ей прочили большое будущее. Но было начало 90-х. Кино снимать перестали, в хороший театр устроиться у мамы не получилось. Многие однокурсники её вообще почти сразу ушли из профессии, которая не кормит. Мама пошла в небольшой экспериментальный театр. Там почти сразу вышла замуж, репетировала с ведущим актёром театра спектакль Золотой цыплёнок. Он играл папу волка, а она сыночка петушка. Мама смеялась, повторяя слова Шекспира. Она его замуки полюбила. а он её за сострадание к ним. Объясняла, что первый муж реально натерпелся от неё на репетициях, когда она пыталась узнать зерно роли и внутренний монолог цыплёнка-мальчика, который не понимает, почему папа заставляет его быть девочкой. Я всегда угорала с этих её театральных историй. В какой-то момент я, И сама думала пойти учиться на актрису, но в общем, мамина судьба была уроком. Не стоит этого делать. С первым мужем они разошлись быстро, без денег, без отсутствия жилья. Мама съехалась с подругой. Вместе снимать квартиру было проще. Подругу пригласили сниматься в кино. Дали небольшую, но заметную роль. Только потом мама узнала, что кастинг-директор искала её. Но подруга не передала информацию о звонке. Тогда ещё даже мобильных не было, представьте. Сама приехала на встречу с режиссёром и роль получила, а мама осталась ни с чем. Она даже с квартиры съехать не могла, потому что одной платить было совсем неподъёмно. Вот так моя мамуля была столичной артисткой. Бегала по кастингам, пробам, подрабатывала промоутером, потом аниматором на всяких праздниках, и детских, и взрослых. Однажды ей предложили роль снегурочки в пафосном ресторане Прага. Этот ресторан стоял в самом начале старого Арбата, там, где он почти пересекается с новым. Маме выдали костюм Коротенькое серебристое платьице с декольте, отороченное искусственным мехом. Сапоги на платформе. В таких обычно танцуют стриптиз. Белый парик не понадобился. У мамы были светло-русые волосы. Снегурочек на мероприятии было штук 5. У каждой свой дед Мороз. Делать ничего было не нужно. Просто стоять рядом с дедом и улыбаться так, чтобы были видны все зубки. Именно там мама увидела его. Мама любила рассказывать про их первую встречу. Они столкнулись в коридоре. Мимо шли приглашенные звезды. Кто-то крутой, типа Буни М, уже, конечно, сильно поистрепавшиеся, но все же мировые знаменитости. А мама и папа стояли вверх. и смотрели друг на друга. Потом какая-то девушка пришла, чтобы увезти его в зал. Он ушёл. Снегурочки закончили работу в четыре утра. Метро открывалось в пять. Им разрешили подождать в подсобке, где для них и для Дедов Морозов был накрыт стол. Из Праги мама вышла без десяти. Один из Дедов Морозов вызвался проводить, Она не отказывалась. Поздно, страшно, хоть и новогодняя ночь, но все же. У самого входа в ресторан-стоянке авто не было. Отец припарковал свой белый «Мерседес» на съезде с Нового Арбата. «Снегурочка, вы мне подарок не отдали», — сказал он. «Какой?» — удивилась она. «Такой», — ответил он, подошел и... взял её лицо в ладони и поцеловал Тут мама всегда надолго замолкала, иногда плакала. Помню, когда я была в пубертате, устроила ей истерику. Мол, как ты могла его отпустить? Почему не сказала обо мне? Вообще могла бы оставить меня ему. Я жила бы в столице, где-нибудь на Рублёвке. каталась бы на крутых тачках, носила бы красивые шмотки. Мама никогда не била меня, но ту пощёчину я заслужила. У них было всё как в сказке. А потом папа сказал, что должен жениться, потому что у него есть невеста, та самая, которая была с ним в Праге. Она дочь какого-то крупного чиновника. сильно крутая. Он собирался жениться на ней, но клялся в любви маме. Обещал, что поживёт какое-то время, наработает связи, потом тихо-мирно разведётся и мама пообещала ждать. А потом потом собрала манатки и свалила из столицы. Я спрашивала: "Неужели ей не хотелось потом найти его?" или сделать так, чтобы он нашёл. Мама отвечала категорично: если бы он хотел, из-под земли достал бы. Значит, не хотел. Мама. Она любила его, всё равно любила, несмотря ни на что. В концу жизни, когда мы уже знали, что рак груди всё-таки побеждает, мама призналась мне: "Знаешь, Я какое-то время думала, что сочинила себе эту любовь, что не может быть вот так. Я сама себе нафантазировала, что я люблю не его, а свою любовь к нему. Может быть, это и так. Может, всё глупо каждого мужика сравнивать с ним и понимать, проигрывает, любой проигрывает. Не знаю. Всё думаю про тебя, с этим твоим Егором. «Мам, не надо!» «Послушай, больше тебе этого никто не скажет. Найди его. Расскажи о Матвее. Больше всего я сейчас сожалею о том, что не рассказала твоему отцу о тебе. «Мам, ты и мне о нем немного рассказывала. Я даже не знаю, как его зовут. Ты же сама говоришь, что дала мне отчество деда». Мама не хотела говорить ни имя, ни фамилию. призналась уже перед самой смертью даже просила меня его найти я попыталась поискать информацию в интернете но ничего не нашла потом мне было некогда у меня на руках остался Матвейка дворжецкий помог с работой потом с переездом в москву и я и забыла о том что где-то тут рядом с столицей может быть мой отец нужна ли я ему Нужен ли он мне? Думала о Матвее и понимала: ему отец точно нужен. Но подходит ли на эту роль Егор? А других кандидатов нет. Денис Александрович. Я была уверена, он предложил мне фиктивные отношения, чтобы помочь. Вряд ли он даже в мыслях допускает иное. Я для него как дочь была всё это время. разве нет? Дочь. И снова мысленно я возвращалась к девочке Ярославе. Почему я вдруг решила, что она похожа на маму? Может, это какой-то знак? Уснула я, когда на часах уже было около 3. Мне снилась мама. Она была на сцене, пела, смеялась, танцевала. А потом к ней подошла какая-то девочка. Сначала во сне Я думала, что это маленькая я, а потом узнала Яську Ярославо-Екоровну Стенину. Знак, моя мама была с ней. Знак, что я должна стать её мамой. Проснулась я на удивление бодрой. Сварила Матвею его любимую рисовую кашу на молоке, мы доели блины, собрались в сад. Мам, а дядя Фигор точно придёт? Да, малыш, конечно, придёт. Ма, ну я уже не малыш. Есть, говорит, что я большой. Да, милый, конечно, ты большой. А тебе нравится Ярослава? С ней весело. Я хотел бы ещё раз к ним поехать. Значит, поедем. Мы вышли из подъезда, и я застыла в ступоре. Перед нашим подъездом был припаркован шикарный автомобиль